Глава 23. Эди села, скрестив ноги на коврик рядом с кушеткой Руби, не удостоив Лоуса даже взглядом. Если он и вспомнил, что она точно так же сидела днем, когда он застал ее в кабинете Нелл Дойл, он не сказал этого вслух. Если уж на то пошло, в последние несколько минут голос подавала только Лилиан. Возможно, тебе придется вернуть ее силой. Третий раз повторила она, накрывая еще одним одеялом дрожащее тело Руби. Не исключено, что она будет сопротивляться. Эдди только кивнула, доставая из кисета свежий пучок лаванды. Лилиан закончила укутывать Руби и спросила Эди, мне послать за Вайлет? Если что-то случится, она сможет. Нет, она. занята. Лилиан вопросительно склонила голову, но, видя, что Эдди не спешит ничего объяснять, Коротко кивнула. Ладно, я как могу позабочусь о теле Руби, но Эдди, поторопись. Эдди не стала отвечать, только взяла из шелкового кисета коробок спичек. Пробежавший по шее холодок означал, что Лоус продолжает смотреть на нее, но она вновь отмахнулась от этой мысли и сосредоточилась на Руби, на Руби, которая, оказывается, была еще жива, которую еще можно было спасти. Незадолго до этого ей на краткий миг захотелось рассказать Лилиан про тень в завесе, но она быстро решила, что не стоит, а то подруга скажет, что Эдди слишком опасно ходить в завесу, а этого нельзя было допустить. Она зажгла спичку и запалила связку лаванды, зажмурилась и снова прошла в смерть. Когда Эди открыла глаза в завесе, ее встретило затянутое туманом поле бледно-желтой пшеницы. Колосья каждый почти с нее ростом теснились толстыми охапками. Закрыв завесу и вернув стебли лаванды в кисет, Эди выругалась себе поднос. В таких кустых зарослях отыскать дух Руби будет трудно, а она надеялась, что не понадобится окликать подругу по имени или вообще как-то шуметь, чтобы не привлечь внимание тени. Расправив плечи, Эди двинулась сквозь высокие колосья пшеницы. «Придется высматривать Руби. Будет удачей, если она окажется неподалеку от своего тела в жизни». Эди шла по кругу, медленно увеличивая радиус и осматривала сантиметр за сантиметром. Пару раз ей почудилось, что за колосиями мелькнул сияющий силуэт, похожий на человеческий. Но стоило подойти, и оказывалось, что это просто фокусы тумана. Он собирался и вздувался облачками, неотличимыми от людей до тех пор, пока Эди не бросалась к ним и не хватала пальцами обжигающий холодный воздух. Смерти тяжело было уследить за временем, но по прикидкам Эди она прошла в завесу примерно четверть часа назад и до сих пор ни следа духа Руби. А что если яд все-таки одолел ее? Доктор из лечебницы сказал, что он может быть смертелен. Эдди была убеждена, что талий уже убил Нел Дойл, что если Эдди вскрикнула, споткнувшись об бугорок и рухнула ничком, ломая стебли пшеницы, холодный туман, белый и плотный, сомкнулся над ней. Она собиралась уже подняться на ноги и продолжить поиски, когда ее внимание привлекла вспышка неподалеку. Свет, который то загорался, то газ. «Руби! Эди зажала рот рукой, тут же пожалев, что вскрикнула так громко. Она покачала головой, девясь собственной глупости, и, опустившись на четвереньки, поползла на неверное сияние, как она надеялась к духу подруги. Через несколько секунд Эди достигла цели и одновременно порадовалась, что разыскала Руби и пришла в ужас от ее состояния. Как и прежде, дух Руби бешено мерцал, Но теперь Эдди знала, на что обращать внимание, и видела, что Лилиан предположила верно. Дух Руби перешел в смерть не полностью, но и в жизни он не остался. Руби каким-то образом застряла посередине, и хуже всего было даже не мерцание. Свет, исходящий от духа, был слишком тусклым. Это значило, что дух покоряется зову окончательной смерти. Эди нужно было как следует открыть завесу и вытащить Руби обратно в жизнь, прежде чем этот зов перевесит. Приподнявшись на коленях, Эди наклонилась к подруге и шепотом окликнула ее: Руби, это Эди! Но та никак не отреагировала. Глаза Руби оставались закрыты, а дух содрогался с каждым мерцанием, как будто она ничего не слышала. Руби! Снова позвала Эди. Нам пора идти обратно в жизнь. Открой, пожалуйста, глаза и слушайся меня во всем. В ответ Руби лишь тихо застонала. Возможно, тебе придется заставить ее силой. Лилиан предупреждала, но мысль о том, чтобы привязать душу подруги к своей, все еще казалась ужасно неправильной. Так поступали только с мятежными, беспокойными духами, с теми, чье время в завесе вышло. Покопавшись в шелковом кесете, Эди отыскала пучок розмарина — травы памяти, с помощью которой Вайлет напомнила Эди о ее связи с жизнью. Чиркнув спичкой, она подожгла пучок. Через несколько секунд от него потянулась вверх спираль светло-голубого дыма. Эди направила дым к Руби, и ту окружил сияющий голубой ореол. Несколько секунд и Руби открыла глаза. Эди. Слабым голосом спросила она. «Руби! Ох, Руби, как я рада! Но сейчас не до этого. Послушай, нам пора возвращаться. Пожалуйста!» Но Эдди замолчала, увидев промелькнувший на лице подруги ужас. Глаза Руби широко раскрылись, и она лихорадочно замотала головой взад-вперед. Так быстро, что ее мерцающий дух казался размытым пятном. «Нет!» — пробормотала себе под нос Руби. «Я туда не вернусь!» «Не заставляй меня. Не в лечебницу», — ответила Эди, подавшись ближе. Но Руби, заметив ее движение, судорожно вздохнула, не прекращая яростно трясти головой. Она попыталась подняться на ноги, но ей не хватало сил. «Пожалуйста», — снова простонала она слабым, надтреснутым голосом. «Не могу». Вытянув мерцающие руки, она схватилась за стебель пшеницы и, всхлипывая, наполовину отползла, наполовину утянула свое тело подальше от Эди. Слишком сильно. Не могу. Она замолчала, всхлипнув. Сердце Эди упало. Руби действительно вспомнила, и воспоминания, разбуженные дымом Розмарина, повергли ее в ужас. Эди знала, что ей теперь делать, хотя и ненавидела себя, доставая из кисета связку Чемерицы. Но если Руби сама не позволит Эди вывести ее обратно в жизнь, то придется ее заставить, забрать у нее свободу воли и привязать ее душу к своей. Руби снова и снова стонала «нет» и отползала все дальше, А Эди разжигала чимерицу, и туманный воздух заполнялся ярким ароматом, похожим на запах кофе. Мысленно попросив прощения, Эди изо всех сил сосредоточилась и вихрем направила дым чемерицы на подругу. Сверкающие бледно-розовые ленточки обвили дух руби паутины переплетающихся уз. Та почти сразу же рухнула на земь и перестала противиться. Не спуская цепкого взгляда собездвиженной подруги, Эдди вытащила из кисета лаванду и подожгла. Она остро осознавала, что одна неверная мысль, один миг рассеянности может разорвать ее связь с дымной сетью. Или, хуже того, отправить дух Руби в место, которого Эдди ей не желала. Так что она не смела даже моргнуть, глядя, как нежно-лиловый дым лаванды заливает туман своим успокаивающим запахом, позволяя прорезать в завесе достаточно широкую щель, чтобы туда прошел дух Руби. Прости меня. Теперь Эди сказала это вслух. Закрыв глаза, она ухватила дух подруги и, не церемонясь, пихнула в жизнь. Руби оставалось только повиноваться.